Эпилог. Мы с Мишей стояли на южном балконе и любовались на первый снег, который накрыл землю и спрятал всю грязь. Жена прижималась ко мне, пряча спину от холодного ветра. Сложный период жизни закончен. Теперь у меня есть все. Любимая жена, ждущая первенца. Титул, богатство, земли, люди. Замок, в котором моя семья живет в комфорте и безопасности. Мирные отношения с соседями. У меня есть все, и теперь я могу спокойно укреплять свои земли и положения, чтобы и в будущем никто не смог их отобрать. Ни у меня, ни у моих потомков. Если я сделаю все правильно, то лет через пятьдесят на этом балконе будет стоять мой внук, и он также станет смотреть на свою землю. И через сто лет, и даже через триста. Мои потомки будут смотреть на свои земли с этого балкона. А над башнями замка ветер будет полоскать черно-красные знамена марграфов русских».